Художник примеривался, приглядывался и вдруг выбрасывал руку раз, И на полотно падал черный жирный мазок. Он прилипал где-то внизу, косо, коряво, будто совсем неуместо, но потом были еще мазки и еще несколько ударов и касаний кисти, то есть пять желтых, зеленых, синих,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 — Угу, — ответил Калмыков. Дядька деловито прищурился, еще постоял и подумал. — А что же, твои извините, рисуете? — спросил он ласково. Калмыков рассеянно кивнул на площадь. — А вон те вазы с арбузами. — Так хэ!